Глава 15. Алексей. 9 августа 1818 года 2024. Ну где эта зараза? Мля, уже почти стемнело, а ее все нет. Эх, не надо было ее отпускать с этим казаком. А как ее не пустишь? Она же уперлась, как баран. Пойду, пойду, он такой хороший, цветочки подарил, а назвал. «Ну, Алёнушка, только вернешься, я тебе задам!» «А что ей задам-то? Она права. Я на неё только рычу и угрожаю ей. Злюсь, а потом прикалываюсь. Веду себя как ненормальный. А всё почему? Бесит она меня и раздражает, а ещё возбуждает и вызывает во мне чувства совсем не несвойственные, такие как нежность и... Может, и правда влюбился я. Только теперь понимаю, что раньше у меня реальных проблем не было. Ну где же она?» Костя копошится с моим казацким арсеналом. Что-то трет, звенит сабли и чистит старинный пистолет. Удав, не выдерживаю я. Может, пойдешь, посмотришь, где Волкова застряла? Темно уже. Судя по вашей перепалке, я так понимаю, цветы ты ей не дарил. Начинает он, отложив промасленную тряпицу и пистоль. Подходит ко мне, присаживается на койку. Перебьется, скриплю я зубами. Рычишь на нее, как раненый медведь, и после этого ты еще хочешь, чтобы она тебя любила», — иронично качает головой. «А она гордая и за тобой бегать никогда не будет, хоть и любит тебя. Вот вчера, когда увидела твое бессознательное тело, лица на ней не было, так испугалась и расстроилась. Гладила тебя и Алешенькой называла, а ты, вместо того, чтобы ручки ей целовать, грубишь и обижаешь». «Все сказал?» — отмахиваюсь я от его упреков. «А теперь пойди, посмотри, где она бродит». «Это приказ! Выполнять!» Он вздыхает тяжело, встает и бросает мне устало. «Слушаюсь, господин майор». Я провожаю взглядом фигуру друга, когда тот исчезает за дверью. Назвала меня Алешенька и гладила. «Ага. Это только потому, что я в бессознательном состоянии был, не мог видеть ее и слышать. А где и способному мне, она и близко бы не подошла. Выпендривается все время и злит меня нарочно. А я? Я тоже хорош». Придурок придурка, аж самому тошно. Может, все-таки цветы ей подарить или что-нибудь более ценное. На свидание позвать, что ли? Не люблю я это, звать на свидание. Выглядеть буду идиотом. Все мужики на свиданиях выглядят идиотами. Я давал себе слово, что никогда не буду, как придурок, стоять под часами с букетом и ждать девушку. Потому как девушки и без этого всего бросались мне на шею. Не успевал отбиваться. А Волкова точно не бросится сама. Это она от меня отбивается, а не я. И вот это злит и бесит. Может, в ресторан ее сводить? Ну, блядь, там же все на нее пялиться будут, а я опять буду злиться. Да и где этот ресторан должен быть? В Техросе или в Магросе? А может, на ТЧ? Нет, ни один из вариантов не катит. Что за жизнь с этой Волковой? Одни проблемы. Даже поухаживать за ней невозможно по-человечески. А может, ее в МТСБ к нам привести, как советовал отец? Точно, проведу я экскурсию по нашим технологическим учреждениям, ей будет интересно. Заодно и в лабораторию нашу затащу ее, может удастся пыль бриллиантовую просканировать. Дверь в лазарет распахивается, и на пороге полутемного помещения появляется Волкова. Вот же зараза, улыбается, кокетничает с казаком, а он ей ручки целует, тянется обнять. мрачу я в голос. Ай-яй, плохо мне, доктора, позовите! Казак ты сразу руки одергивает и, шепнув что-то на ушко Волкова, скрывается в темноте улицы. Она подходит ко мне и, подбочинившись, щурится в усмешке. Не притворяйся, Зайцев, ты уже здоров! чуть слышно говорит это бессердечная, а потом присаживается на мою койку. Затяну раны тебе сегодня, так что даже рубцов не останется. А твоя регенерация работает хорошо, так что не стани тут. Теперь по поводу Денисова. Завтра прием у него, баллы, все такое, и ты должен пойти со мной. Меня пригласила его дочка, Оксана. Я с ней познакомилась сейчас, поболтали мы о том, о сем, а я ей о тебе рассказала. Она знает, что ты спас мальчонку, обрадовалась, что может познакомиться с тобой, с таким сердобольным. Она тебя уже обожает, поэтому завтра ты начнешь выполнять свое задание. Вот так, Зайцев. Следующая медалька моя, понял? Я осторожно беру ее за руку и нежно поглаживаю пальчики. Я тебе все свои медали отдам. Улыбаюсь я радостно, хоть и злюсь на эту заразу блондинистую. И чего ты вдруг таким добрым стал? Недоверчиво прищуривается она. Ну ты же вон какая добрая, уже и невесту мне нашла, сосватаешь завтра. Она вырывает свою руку. Совет да любовь, зло бросает мне, резко вставая. не любовь у меня только с тобой, Алешка. Намекаю ей на свои чувства, но вижу, мое признание она не оценила и ушла, даже не обернувшись. Я вздыхаю тяжело. Да, господин майор, врут слухи о том, что ты дамский угодник. Даже я бы тебе не поверил, констатирует невесть, откуда взявшийся Костя. А я, удав тебе в любви, не буду объясняться. Даже не надейся, смеюсь я. Лучше пойди цветов никаких каких-нибудь раздобудь. Лех, темно уже. Как я тебе цветы-то в темноте раздобуду? «Не тупи, Кость, включи ночное видение. у тебя же есть такой навык». «О, а я забыл совсем», – охочет он. «По легенде, мы же простые люди. Ну ладно, сейчас бегаю». Смотрю, Глафира зажигает дополнительные свечи. Сейчас Волкова выйдет на вечерний обход. Лежу, подложив руку под щеку, наблюдаю за ней. Она осматривает больных, немного магичит, но в основном работает как обычный доктор. Глафира, несмотря на свою необъятную фигуру, шустро суетится рядом с ней, подает инструменты и лекарства, помогает бинтовать. А я у Волковой последний пациент, поскольку моя койка самая дальняя. «Ну где ты, Костик? Мне уже нужны цветочки. Еще пять минут, и Алена подойдет ко мне». «Вот, держи». Костя наконец-то появляется у моей койки, протягивает мне пучок растений с какими-то сиреневыми цветочками-шишечками, и я беру его и морщусь. Че колючие это такие?» Других не нашел. Сорвал то, что росло у плетня. «Лёх, я пойду в сторонке постою, чтобы не краснеть за тебя, неугомонный ты обольститель женщин». Я машу ему рукой, мол, иди уже не занудствуй. Через минуту Волкова подходит ко мне. «Как вы себя чувствуете?» Деловито спрашивает она. «Чудно как. Его благородие вчерась с не живое лежали, а сегодня будто и здоровый вовсе», удивляется Глафира. «Это потому, что Алена Михайловна – волшебница», объясняя я женщине, и она согласно кивает, мол, «точно-точно». Волкова напрягается и дует губки, типа, «спалить меня хочешь». Молодой здоровый организм быстро восстанавливается, пытается оправдаться она. «Давайте, господин Зайцев, вашу руку, пульс проверим». Я выуживаю из-под койки и протягиваю ей колючий букетик, мол, «вот моя рука». Глафира ойкает и хохочет. Спину вылечили, так он головой тронулся. Ха! Черта полохом девицу обхаживает! Ха -ха -ха. Волкова пытается сохранить серьезный вид, но вижу, как губы ее дергаются, собираясь расплыться в улыбке. Такие же, как ты, цветочки эти, колючие снаружи, но красивые, нежные и мягкие внутри. Быстро нахожу я объяснение своему подарку. Волкова не пугается колючек, берет из руки моей букетик, обволакивает магическим контуром так, что они становятся мягкими. Даже ежику приятно, когда его по шерсти гладят. И тогда он не колючий вовсе, философски сообщает мне моя белокурая красавица. Дом Денисова – типичный особняк девятнадцатого века, но не такой большой, как в уездных городах или столице, хотя просторный и светлый. В интерьере много старинных с мебели и картин, гармонично вписывающихся в обстановку. Невольно приглядываюсь к китайским вазам, стоимость которых в нашем времени просто офигительная. На стенах развешано старинное ручной ковки оружие, а у косяков дверей в карауле стоят бестелесные рыцари в искусно скованных железных доспехах. Да, тут, несомненно, найдется и не один артефакт. Как узнать, что именно хотел украсть диверсант? «А это мой друг Алексей Данилович Зайцев, дворянского сословия, сотник от кавалерии», представляет меня Волкова, черноволосой миловидная барышни, дочь графа Денисова. «Я преподаю к ручке оной особой и всячески выражаю свое почтение, а также восхваляю ее красоту и добродетель». Волкова мило улыбается, но я-то знаю, что получу еще от нее за свой листивый язык, хотя она понимает, мне приходится играть роль кавалера и говорить комплименты девице Оксане но все равно злится и ревнует. Мне хотелось бы, чтобы она ревновала, да так, как я ревную ее казаку Тимофею. Так его за ногу. А мне все это действует на нервы. Осточертели мне эти военные действия с Волковой. Ловлю себя на мысли, что хочу сказать ей, я тебя люблю, Алешка, будь со мной, будь моей. Прекратить эту глупую возню с подколками и наглыми выходками, которыми мы щедро одариваем друг друга, кто кого переплюнет во вредности. «Ой-ой, Алексей Данилович, вы такой храбрый!» Сразу переходит к комплиментам девица Оксана. «Против всех пошли, кнута не побоялись». «Да что вы!» — скромничаю я. «Это была страшная глупость с моей стороны. Мальчишку-то все равно наказал тут помещик. Может, и руку отсек ему. Так что все зазря». Я вздыхаю и провожаю взглядом Волкову, которая уходит танцевать с Тимофеем Казаком. «Да нет же. Я, как узнала, тотчас же отправилась к помещику Казявину выкупить этого басурмана малого. Вымыли, накормили, одели в чистое. Он сейчас на кухне помогает. Сама видела, руки его целы». «Ну, слава богу!» – крещусь я. «Значит, не зря терпел Кнут». «Я батюшке сказала, так он накажет козявина за произвол. Крепостных, конечно, можно розгами стегать, но руки резать – это же зверство». Больчонка-то этот турчонок, а у них там в Басурманщине за воровство руки секут. Вот помещик и распоясался, как нехресть. Мы под ручку прогуливаемся с Оксаной, а я вместо того, чтобы сосредоточиться на работе, то и дело бросаю взгляды на Волкову. Не нравится мне, как обнимает ее Тимофей. А как представлю себе, что он своими усищами коснется ее губ, кровь в голову бьет и кулаки сжимаются. Но делать нечего, она там, с казаком. А я здесь, на задании. И переиграть уже ничего нельзя. А расскажите мне, Оксана Адриановна, что это у вашего батюшки столько старинного оружия и вещиц всяческих? Начинаю я о самом главном, что интересует меня в этом доме. Неужто клад старинный откопал? А вы, Алексей Данилович, небось охочи докладов то А то, подтверждаю я с хитрой улыбкой. Вот читал я в одной книге, будто есть такие вещицы, которые в себе силы хранят. Одна от болезни оберегает, другая от смерти внезапно и спасает. Невзрачная на вид вещицы, не из золота с драгоценными каменьями. А так что взглянешь и не догадаешься о ценности великой. Да, вдруг задумывается моя собеседница. Я тоже слыхала о том. Вот дедуля мой эти железки собирал, да наказывал сыновьям, чтобы берегли и не продавали. Может в них какое колдовство имеется? Папенька мой, куда ни переезжаем, всюду за собой эти железки возит. То, что на стенах, да на виду, не особо бережет. А вот то, что в сундуке, то завсегда проверяет, не забыли ли, не потеряли. А там рухлядь какая-то, ни на кухню пристроить, ни на себя надеть. Видать, батюшка ваш знает секрет тех вещей, вот и бережет. А вы приходите завтра, когда службу справите, я вам покажу. Батюшка дозволяет смотреть, только наказывает не трогать. С превеликим удовольствием, Оксана Адриановна. Мы с Аленой Михайловной придем, ей тоже будет интересно. Оксана не обманула. Визита ждала и у папеньки разрешения спросила. Тот любезно согласился и на визит наш, и на то, чтобы удовлетворить наше любопытство. Но оставлять нас с сундуком наедине он не позволил. Всюду за нами нянька Оксанина натопает и денщик Семен. Но это не беда. Нам ведь не красть артефакты надо, нам надо их просканировать на наличие магического потока, чтобы определить цель нашего диверсанта. А вот этот меч от крестоносцев достался, удивляюсь я, рассматривая грубо кованное холодное оружие. Двуручный, как на картинках про рыцарей. Оксана пожимает плечами, мол, не разбираюсь я в железках. «Доспехи да гусара с перьями, смотри, Алексей». Волкова подходит к бесселесному рыцарю, стоящему в углу комнаты. Ручная работа, а как подогнано все до миллиметра и двигаться может. Она чуть поднимает руку, касается доспехов. Показывает мне, типа, нет магии. Я киваю, понял, и мы идем дальше. А вот это, дед говорил, у купца северного приобрел в Петербурге. Тоном экскурсовода вещает Оксана. Мы дружно фокусируемся на шлеме с рогами. Ну, конечно, знаем мы эти рогатые шлемы, у викингов такие были. Те воины северные такой богатырской силой обладали, что нам и не видать никогда. Восхищенно оглядываю я творение из металла, шкур и рогов. Гляди-ка, мне и поднять его трудно, а они на голове это носили, как шапку. Оксана улыбается мне радостно, хотя бы не влюбилась в меня ненароком. Я почему-то не хочу разбивать сердце этой барышни, симпатичная она и добрая. «Правду говорите, сотник зайцев!» Вдруг до нас доносится мужской голос. Я быстро оглядываюсь. Ага, папа не таки пришел посмотреть на любопытных гостей. Стоит в дверях, нас разглядывает. Я моментально вытягиваюсь в струну, как следует перед вышестоящим по званию, и козыряю лихо. «Ну будет вам!» Отмахивается генерал Денисов и проходит в комнату. Наслышан о ваших подвигах, только не пойму, почему не представились по форме и сбежали бы кнута. Виноват, в степи скинул мундир жара до да пекла, а потом уже не до этого было и до последнего не верил, что бесчинство такое будет, отвечаю я нагло. Вы, видать, в столице-то долго задержались, позабыли о порядках в полку, укоряет он меня. Виноват? Снова вытягиваюсь я в струну и краем глаза замечаю, что Волкова уже подобралась ближе к заветному сундуку. «Будет вам наука. Ну да ладно. Жив ведь и на ногах. Так что теперь креститься?» Машет Дениса в рукой, а потом указывает на свой трофей. «Как я погляжу, вы историей интересуетесь?» «Имею интерес до книг», — бодро отвечаю я. «Диковины всякие там рассказывают. Вот хотел посмотреть вживую, а не на картинках». «Читаете много? Это похвально!» Генерал дает знак Денщику «Открыть сундук». «А вот, может, и расскажете мне, видели ли, когда на картинке такой вот кубок? Этот трофей отец из заморских северных стран привез?» С этими словами он выуживает из сундука железную чашу в виде ладии, по краям которой переплетаются две змеи, образуя закругленные ручки. «Вижу, как Волкова дает мне знак. Есть магия!» Я подхожу к генералу и с интересом рассматриваю предмет. Тоже чувствую тонкую нить потока. Вот наше сокровище. Копошусь в своей памяти, где хранится информация о викингах и их образе жизни. Хм, есть чем удивить честной народ. Кажись, видал, похоже, в книге про правителя Северного. Викинги-то были эти воины, территории новые искали, потому как их северная страна не богата на пашни, скалы до да моря. Вот и ходили они набегами на южные страны. А в чашу эту кровь побежденного врага собирали, допили, чтобы силу его себе забрать. Такая вот история. «Ужас какой!» — восклицает Оксана. «Генерал удивленно смотрит на меня. А до меня доходит. Вот он, инструмент для вливания потока. Кубок этот из жертвы магию вытягивает, когда кровь в него льется» а потом при определенном вмешательстве магических лент может отдавать магию пьющему из него. Вижу, Волкова насупилась и свела брови, глядя на артефакт. Значит, поняла уже, что именно сей предмет может сотворить. Ну вот, мы все узнали и можем устраивать засаду на диверсанта». «Интересно», — подкручивает усы генерал. «Интересно», — подтверждаю я. «Неужто ваш батюшка так вот запросто вещицу эту на базаре сторговал?» «О, это длинная история!» – щурится Денисов в усмешке и поглядывает на Оксану. «Будьте добры ужинать в нашей компании, так я вам поведаю!» «Ну что, Алёшка, нашли мы чудо-предмет, из-за которого наш диверсант в прошлое бегал. Теперь бы нам его поймать!» Рассуждаю я, держа ее под руку и чинно шествуя по улицам станицы. Этим артефактом можно поток плеть тому, кто осушен или выпит, сообщает мне моя красавица, а сама угрюмо смотрит себе под ноги. Так я не понял, из рассказа генерала следует, что его отец приобрел вещицу при каких-то загадочных обстоятельствах, и, чисто случайно, в нашей жизни я думаю, случайности не случайны, да? Пытаюсь разговорить и заинтересовать Волкову, которая, как мне кажется, приуныла слегка. А мне не нравится, когда она грустная такая. Получается, что сделал его природный маг, и работать артефакт может только с вашей магией, но не с техно. Я у генерала обнаружила слабый поток, примерно 10-15%. Он природный маг. Видимо, и его отец обладал даром. Вот артефакт и отозвался на его прикосновение. «Думаешь, тот одноногий моряк был в курсе, что за вещь он держит в руках, поэтому и отдал предмет без колебаний тому, кто был достоин?» Спрашиваю я, размышляя о том, что люди с незапамятных времен были наделены магией. Знали ли они об этом или интуитивно догадывались? Рассказ Денисова был весьма интересен. Мы, затаив дыхание, слушали о том, как его отец, путешествуя по прибрежным городам Балтики, был застигнут в дороге бурей и вынужден был остановиться на ночлег в небольшом постоялом дворе на территории Прусского королевства. Ночь он провел беспокойную, поскольку ему казалось, что шквальный ветер вот-вот снесет дряхлое строение, расположенное на утесе и обдуваемое семью ветрами. Стены скрипели и стонали под давлением ветра, а молния била, казалось, в самую крышу, намереваясь выплеснуть весь гнев небес на беззащитное, одиноко стоящее ветхое здание. Не смог он расслабиться и уснуть. Спустился в помещение таверны и застал там неприглядную картину. Несколько изрядно пьяных матросского вида постояльцев глумились над одноногим нищим, который, пытаясь укрыться от бури, умолял их впустить его под крышу. Отец Денисова, Карп Петрович, был не из робкого десятка и встал на защиту бедного старика-оборванца. Он смог приструнить пьяниц, проводил нищего к столику и купил ему еды и пиво. За это был вознагражден интереснейшей беседой с одноногим бывшим матросом, который всю ночь рассказывал о своих приключениях на морских просторах. Он поведал, что в одном из таких приключений их небольшое парусное судно прибило штормом к скалистому островку где-то у берегов Норвегии. Пока одни матросы задраивали пробоины и заштопывали паруса, другие пустились в обход по острову на поиски пресной воды. Кроме воды они нашли у противоположного берега разбитую и полузгнившую ладью викингов, обшарили ее в поисках ценных предметов. «Вот что нашел я», — говорит бродяга, выуживая из-под в железный кубок в виде ладьи с двумя ручками по краям. Когда рука Карпа Петровича коснулась холодного металла, словно искры пробежали по его пальцам. И он понял, что хочет владеть предметом, какую бы цену не заломил одноногий матрос. Но старик не стал торговаться, он лишь сказал, «Заплати мне столько, сколько ты считаешь, стоит эта вещь. Я стар, и все, что нужно мне – кусок хлеба да кружка пива». Карп Петрович не поскупился и увесистый мешочек с монетами перекочевал в руки старого моряка. Утру буря утихла, и одноногий бродяга словно растворился в утренних лучах холодного северного солнца. По словам генерала, его отец очень бережно относился к предмету, часто брал его в руки, пытался разобраться, что за волшебство в нем заключено. «Я мальцом смеялся, что там сидит джин, улыбался генерал. Если и вправду отец Денисова почувствовал поток в кубке, то понятно, почему генерал заинтересовался твоим рассказом про викингов. «Может быть, он тоже чувствует что-то при прикосновении к предмету?» – делает предположение Волкова. «Боюсь, как бы не захотел проверить действия кубка на каком-нибудь пленном бусурмане». «Вряд ли он решится. Выпить кровь не так-то легко, меня обстошнило, отвечаю я, передергивая плечами. «Бывают обстоятельства, в которых приходится делать то, что противно». «Это она сейчас о чем?» – острой иглой кольнуло сердце. «Нет, не может быть. Ей было хорошо со мной. Я видел, я чувствовал. Или нет?» «Чтобы поймать диверсанта, тебе в доме Дениса в она начастаться надо. Оксана на тебя запала, как ты и хотел», – Дело на бодро, говорит Алена, смотря куда-то вдаль. «Так вот оно к чему было пропротивно. Неужели ей так неприятно видеть мое милое общение с генеральской дочкой? Вообще-то она преуспела больше в заигрывании с казаком Тимофеем. Он-то уж запал основательно». Сказал бы это вслух, но почему-то не хочется сейчас задираться с ней. «Вот что я думаю», – поразмыслив, сообщаю я ей. «Нам надо, чтобы в ту ночь вызвали тебя в дом Денисова к больному. Я напрошусь быть твоим провожатым. Тогда меня тоже в дом пустят. А там уже будет дело техники». «Они там все здоровы», – отмахивается Волкова. «А мы кого-нибудь заболеем?» – предлагаю я. «Не буду я никому портить здоровье, понятно?» Я присягу принимала и клятву давала, что буду лечить и не буду вредить живым существам. Отсекает она и делает жест рукой, мол, с этим больше ко мне не приставай. Ну ладно, придется мне устроить несчастный случай барышне Оксане. Не проще ли тебе к ней в окошко забраться, попытаться соблазнить? Такой ведь был первоначальный план. Недовольно сопит моя чересчур милосердная и явно ревнивая спутница. Алешка, поверь. Смеюсь я, чуть толкая ее локтем в бок. «Забраться в окошко и соблазнить мне хочется только тебя. Для других девушек меня на такие подвиги не тянет». Она саркастически ухмыляется. «Ну вот и почему она мне не верит?» «Эх, Волкова!» «Несчастный случай я беру на себя. Уже серьезно говорю я. Ты будь готова по первому зову явиться в дом Денисова. Я твоим провожатым вызовусь. Договорились?» «Договорились». Вздыхает Алена.